Глава 1841 Жрица посмотрела на него одновременно с осуждением и едва заметным тонким сожалением. Но подобное продлилось недолго, и вскоре она уже снова вернулась к поклонам статуи Дергера. Хаджар встречал самые разные изображения бога войны. К примеру, в Балиуме его изображали как скорее охотника, нежели воина, облаченного в шкуры и меха, с длинными волосами, стянутыми медными кольцами и грубыми чертами лица. В Лидусе же, наоборот, он всегда был на коне с коротким кавалерийским ежиком и мягким, даже почти женственным лицом. В том же море песка, в руинах древних святилищ, Дергера сложно было отличить от обычного бедуина, разве что вместо глаз ему вставляли драгоценные камни, из-за чего все статуи по прошествии эпох стояли с пустыми глазницами. Всегда находились те, кого не пугали возможные последствия осквернения святынь. Иными словами, каждый этнос, встреченный на своем пути хаджаром, изображал богов так, как видел или хотел бы видеть самих себя. Но здесь, в храме страны бессмертных, Дергер выглядел иначе, с громоздкими, но явно не бессмысленными мускулами, существующими истинно для войны, а не для украшения, с массивными ушами, немного кривым лицом с выступающим подбородком и такими широкими надбровными дугами, что их можно было использовать вместо зонтика, с лысой макушкой и бурной растительностью чуть ниже затылка. Война так и должна выглядеть. Настоятельница вновь, словно прочла мысли Хаджара, она пугает и отталкивает, и это правильно. «Будь это не так, люди бы только и делали, что воевали». «Они и так воюют», — заметил Хаджар. Старуха снова поклонилась статуе, после чего подошла к одному из мангалов и взмахом ножа, срезав клок и без того редких волос, кинула их в пламя. Не было ни вспышки, никаких-либо других спецэффектов. Они попросту сгорели» даже особо дыма не создав. «Это не война, генерал», — покачала она головой. «Так, кровавые склоки обиженных на жизнь интриганов. Мир видел две войны, настоящие, где поражение влекло за собой уничтожение. Ведь в этом и есть смысл войн, генерал, в уничтожении не только плоти, но и... Старуха обвела взглядом полуразрушенный храм, почти поддавшийся запустению души, сердец, истории, наследия, всего того, что делает народ таким, каков он есть. Она явно имела в виду две войны небес и земли, когда черный генерал пытался уничтожить седьмое небо, и, может быть, настоятельница была даже права. Но что тогда сказать о всех тех павших товарищах, над которыми Хаджар поднимал факелы погребальных костров и над кем пел тризно, что их смерти бессмысленны, лишены доблести и чести? «Я, ты несешь в тени своего плаща, эхо третьей войны, генерал!» Настоятельница, кажется, вообще не собиралась давать ему слова. Я слышу клич твоих боевых барабанов и гул горнов, а пламя шепчет в твоих глазах о скорой погибели, и... Она выдохнула так, как выдыхает человек, утомленный от тяжелых трудов и пытающийся выгнать таким образом из тела тяжелые камни усталости. Настоятельница подошла к обрыву и посмотрела на воду, где отражались их силуэты. «Это хорошо, генерал. Хорошо, что ты не выглядишь, как юноша-принц из отдаленного королевства, с холеными, чистыми руками и взглядом благочестивого глупца, верившего в добро и зло». Хаджары не пугали и не напрягали подобные слова. Древние были способны и на куда более впечатляющие трюки, тем более, если задуматься то он впервые встречал на своем пути настоятеля божественного культа. «Твои руки в крови», — продолжила настоятельница, «твои глаза полны сомнений и скорби. На твоей душе больше шрамов, чем трещин в стенах этого забытого святилища. Но ты так и должен выглядеть. В мирное время людям нужны герой, генерал а во время ужаса и страха в час отчаяния тебе не нужен рыцарь в сияющих доспехах нет ты гонишь его прочь горько усмехаясь той слепой наивности в которую тот одет нет нет вовсе нет она повернулась к статуе дергера одного взгляда на которую было достаточно чтобы вызвать у неискушенного зрителя приступ отвращения В такой час ты ждешь монстра, так искренне и пылко, что начинаешь до хрипоты в осипшем от агонии горле жалеть о том, что сам таким не стал, что не выдубил свое сердце, пока то не станет таким черством, что аж до стального блеска и что не сходил ногами паутину дорог, где вместо верстовых столбов лишь вспышки искр над ушедшими товарищами, и что не потерял все, что служило тебе скрижалью непреложного обета, лучом звезды, ведущей за собой, что не погрузился в ту дикую и неудержимую боль бездонной пустоты, которую прежде забивал невзрачными усладами плоти и разума, Старуха горько улыбнулась и оперлась всем весом на клюку. Нет, генерал, тот, кто не вырастил в себе монстра, чтобы затем посадить его на поводок, тот недостоин ступить за порог этого храма. Здесь, среди чудищ, нет места тем, кого эти чудища стерегут. Она кивнула в сторону входа, где ждал уже не только Харлим. Рядом с ним, в белых одеждах, обшитых золотом, символом солнца на груди, стоял высокий мужчина с волосами цвета молодого рассветного солнца. Он был так красив, что свет полудни за его спиной выглядел лишь сумраком, предвестником ночной мглы. В руках он держал посох, увенченный звенящими кольцами, выточенными из драгоценных камней изписанных искусной вязью символов. И даже если бы не договоренность с Харлимом, Хаджару бы не составило труда догадаться, кто именно стоит перед ним. Они не могут сюда зайти. Настоятельница, выстукивая клюкой мерный ритм, подошла к трону и, кряхтя, уселась на него. «Ступай, генерал!» Чего последнему монстру этого мира делать в месте, где он уже не встретит себе подобных древние и их загадки? Хаджар бросил последний взгляд на разрушенные убранства и, сделав в памяти зарубку насчет того, что к нему никак не мог явиться послушник, направился к выходу, но около самого порога он на мгновение остановился. Возникло ощущение, очень знакомое ощущение. И тут, наконец, он понял нечто, от чего не испытал даже талики волнения. Интересно, что это о нем говорило? Тогда в озере, в дворцовом саду Лидуса, прошептал он себе под нос. Когда за мной прыгнула Азрея, она ведь опоздала». «Опоздала!» — донесся скрипучий, хрипящий голос с трона. «Почему ты не забрала меня?» Ответом ему стала лишь тишина. И когда генерал обернулся, то в храме уже никого не было, только молчаливая статуя Бога с пугающим обликом, молчаливо взиравшая перед собой и стоявшая позади спинки трона. «Ты закончил, Хаджар?» — прозвучал голос Харлима. — Я мог бы тебе и так сказать, что в этом храме никого не видели уже почти двадцать эпох. Генерал сдержанно кивнул. — А теперь поклонись, ибо ты стоишь в присутствии огня нашей страны, первого среди равных, того, кто дарит свет и жизнь, того, кто достаточно Харлим. Властным тоном произнес мужчина и повернулся к Хаджару. Сопровождая следующие слова легким поклоном «Здравствуй, Хаджар Дархан, мастер ветер северных долин. Меня зовут Эва Алел, мастер света души и небес. Я глава дома золотого неба». Хаджар поклонился в ответ «Если бы не их краткая предыстория». Он бы проникся уважением к спокойному голосу и теплому взгляду сияющих медью глаз. Как ты можешь заметить, Ивалил протянул посох, и тот уткнулся в незримую преграду, находящуюся аккурат над порогом храма. Мы не можем зайти внутрь, ибо не являемся последователями культа войны и смерти, а совсем наоборот, мы проповедуем жизнь. Хаджар не собирался пускаться в пространные философские споры на тему того, какой ценой для остального мира оборачивается жизнь для детей бессмертных, и поэтому промолчал. Но ведь это не дело вести разговор, когда нас разделяет пусть и невидимая, но стена. Глаза Эваалии сверкнули небольшой таликой надменности, а Харлима самодовольной усмешкой. «Может, выйдите наружу, и мы поговорим?» Хаджар еще раз посмотрел на статую Дергера и трон. «Разумеется», — ответил он и спокойно перешагнул порог.